Глава третья Одним словом, ребята, влип я Как еще ни один бойцовый кот, наверное, до меня не влипал Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке По шею в травушке-муравушке Вокруг меня благодать Чистый курорт на озере Загутта Только самого озера нет Деревья? Никогда я таких деревьев не видел Листья зеленые-зеленые Мягкие, шелковистые а на ветвях висят здоровенные плоды, груши называются, объедение. И ешь, сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначили в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом, роскошный дом. И строили его большие головы. Но куда ему до этого? Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь, пить хочется. Купаться страшно. А вокруг степь. Я там еще не был, и пока не охота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке, я думаю, змеиное молоко. Ведь сроду я никаких языков, кроме родного Алайского, не знал. Военный разговорник это натурально не в счет. Всякие там руки вверх, ложись, кто командир и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой язык мне родной. Этот самый Ишний русский или Алайский? Корней говорит, что этот русский в количестве 25 тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома. Как это будет по-алайски? Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, Я знаю. Корней офицер нашей разведки. Очень похож. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт побери, на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю? Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все декорация. А потом день здесь живу другой. Нет, ребята, не получается. Город этот декорация... Синие эти громады, что на горизонте время от времени появляются. Декорация. А жратва. Показать ребятам эту жратву не поверят. Не бывает с такой жратвой. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку. И на тебе, запузырилась, зашипела. И тут надо хватать другой тюбик, его давить. яхнуть ахнуть ты не успел. Как на тарелке перед тобой здоровенный ломоть поджаренного мяса. Весь золотистый дух от него... Да что там говорить? Это ребята не декорация, это мясо. Или, скажем, ночное небо. Все созвездия перекошены. И луна тоже декорация. Честно говоря, она-то на декорацию очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе смотреть же страшно. Огромная, разбухшая, красная лезет из-за деревьев. Какой я уже здесь день? Пятый, что ли? А до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает. Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, стервецы Могучие, простым глазом видно И против них, против всех их мощи я здесь один И ведь никто же у нас про них ничего не знает Вот что самое страшное Ходят они по нашей гиганде, как у себя дома Знают про нас все, а мы про них Ничего С чего они к нам пришли? Что им у нас надо? Страшно Как представишь себе всю ихнюю чертовщину? Все эти мгновенные скачки на сотни километров Без самолетов, без машин, без железных дорог Эти здания выше облаков Невозможные, невероятные, как дурной сон Комнаты-самобранки Еда прямо из воздуха Врачи-чудодеи А сегодня утром приснилось мне, что ли Корней прямо из бассейна Без ничего в одних плавках взмыл в небо Как птица развернулся над садом И пропал за деревьями Я, как это вспомнил, продрало меня до самых печенок Скочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то навсего пятый день. Что я за эти пять дней мог здесь увидеть? Вот хотя эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что, не понимаю. Вроде треугольная, огромная белая. Пока я глаза протирал, смотрю, тает в воздухе как привидение честное слово. Они у них так и называются призраки. Я на утро у корнея спросил, а он говорит: это говорит наши звездолеты класса Призрак для перелетов в средней дальности. 20 световых и ближе лет. Представляете? 20 световых лет это у них средняя дальность, а до гиганды, между прочим, всего 18. Нет, от нас им только одно может понадобиться Рабы Кто-то же у них здесь должен работать Кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает Вот Корней мне все твердит Учись, присматривайся, читай Через 3-4 месяца, мол, домой вернешься Начнешь строить новую жизнь то все, войне, говорит, через 3-4 месяца конец Мы, говорит, этой войной занялись И в самое ближайшее время с ней покончим Тут-то я его и поймал Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает Будет мир и все Так, все понятно Это значит, чтобы мы материал зря не переводили, Чтобы все это было тихо, мирно Без всяких там возмущений, восстаний и кровопролития Вроде бы как пастухи не дают быкам драться и калечиться Кто у нас им опасен, тех уберут Кто нужен, тех купят И пойдут они набивать трюма своих призраков алайцами и крысоедами вперемешку. Корней, вот правда, ничего не могу с собой поделать. Нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне представить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему, как дурак. Слушаю его уши, развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, что ихний мир прекрасен. А наш – плох, И что наш мир надо бы переделать по образу ихнего. И что я им в этом деле должен помочь. Как парень умный, волевой, сильный. Вполне пригодный для настоящей жизни. Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брага, и одноглазого Лиса, великого шефа разведки – И про его высочество намекнул было. Но тут я его, конечно, в раз оборвал. Всем от него досталось. Даже имперцам. Это значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо. Про гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог. Здесь, говорит, ему бы цены не было. Ладно. Хотел я остановиться, да не успел. Стал думать о гепарде Эх, гепард Ну ладно, ребята погибли Заяц, носатый Клещ с ракетой под мышкой под бронеход бросился Пусть На то нас и родили на свет А вот гепард Отца ведь я почти не помню Мать, ну ну что мать А вот тебя я никогда не забуду Я ведь слабый в школу пришел Голод, кошатину жрал Самого чуть не съели Отец с фронта пришел без рук, без ног Пользы от него никакой Все на водку променивал А в казарме что? В казарме тоже не сахар Пойти сами знаете какие И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным Жрать хочется, аж зубы скрипят Вдруг появится из-под земли Рапорт выслушает Буркнет что-то Сунет в руку ломоть хлеба с кониной Свой ведь ломоть хлеба с кониной По тыловой норме И нет его А как в марш-броске он меня 20 километров На загривке тащил Когда я от слабости свалился Ребята ведь должны были тащить И они бы и рады Да сами падали через каждые 10 шагов А по инструкции как Не можешь идти Не можешь служить Валяй домой под вонючую лестницу За кошками охотиться Да, не забуду я тебя, гепард Погиб ты, как нас учил погибать Так и сам погиб Ну а раз уж я уцелел, значит И жить я теперь должен Твоей памяти не посрамив А как жить? Влип я, гепард Ох, влип же я Где ты там сейчас? В Вразуми Подскажи Ведь они меня здесь купить хотят Первонаперво спасли мне жизнь Вылечили, как новенького сделали Даже ни одного зуба дырявого не осталось Новые выросли, что ли Дальше кормят, как на убой Знают, бродяги, как у нас со вой туго. Ласковые слова говорят. Симпатичного человека представили. Тут он меня позвал. Обедать пора. Селись мы за стол в гостиной. Взяли эти самые тюбики, Навертели себе еды. Корней что-то странное себе соорудил. Целый клубок прозрачных желтоватых нитей. Что-то вроде дохлого болотного ежа. Все это залил коричневым соусом. Сверху лежат кусочки и ломсики То ли мяса, то ли рыбы. И пахнет. Не знаю даже чем Но крепко пахнет Ел он почему-то палочками Зажал две палочки между пальцами Тарелку к самому подбородку поднес И пошел кидать все это в рот Кидает, а сам мне подмигивает Хорошее у него значит настроение Ну а у меня от всех этих мыслей Да и от груш Наверное аппетита почти не осталось Сделал себе мясо вареного Хотел тушеного, а получилось вареное Ладно, есть можно И на том спасибо «Хорошо я сегодня поработал», – сообщил Корней, уплетая своего ежа. «А ты что поделывал?» «Да так, ничего особенного. Купался, в траве сидел. В степь ходил?» «Нет». «Зря. Я ж тебе говорю, там для тебя много интересного». «Я схожу, потом». Корней доел ежа и снова взялся за тюбики. «Придумал, где бы тебе хотелось побывать?» «Нет». То есть да Ну чтобы мне ему такое этакое соврать Никуда мне сейчас не хотелось Мне бы здесь с этим домом разобраться И я ляпнул На луне Он посмотрел на меня с удивлением А зачем же дело стало Нуль кабина в саду Справочник по шифрам я тебе дал Набирай номер, отправляйся Нужна мне эта луна Я отправлюсь, сказал я Галошу вот только надену «Сам не знаю, откуда эта приславка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозги, и теперь она время от времени у меня выскакивает». «Что-что?» – спросил Корней, подняв брови. «Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит, придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть». Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть И в глазах у меня потемнело И ведь это только посмотреть А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику А в башке и так все перемешалось Будто я сто лет уже здесь болтаюсь И все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино Без начала и конца Он ведь ничего от меня не скрывает «Нуль транспортировка? Пожалуйста» Объясняет про нуль транспортировку «И вроде бы понятно, объясняет, модели показывает». «Модели понимаю, а как работает нуль кабина – нет. Хоть кол на голове тиши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну и еще расширение. Химия. А вот откуда кусочек жареного мяса берется? «Ну что загрустил?» – спросил Корней, утирая салфеткой. «Трудно». «Башка болит», — со злостью сказал я. Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. «Я, конечно, как положено, снулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то, в середину стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется». «Пойдем кино посмотрим», — сказал он. «Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится?» «Про что?» — спросил я вяло. Никаких кино мне не хотелось Не до кино мне было И так вокруг сплошное кино В бредовом стиле, цветное и выпуклое Про войну, то есть, сказал он Правда, действие там происходят в средние века Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино Куролесица какая-то Про любовь Любят там друг друга двое аристократов А родители против Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах Снято, правда, здорово, у нас так не умеют Один там, другого ткнул мечом, так уж без обману. Лезвие из спины на три пальца вылезло. И вроде даже вдымиться Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутил меня от этой мысли. Еле дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился. Всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось. В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать говорю про Луну. Поверил. Отпустил. И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, под себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил. Но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих. «Стул! хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. «Здесь, оказывается, орать не надо». А надо только потихоньку представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обивка на сиденье подрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил, как у гепарда в его комнатушке. Койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды». Дверь сделал, как у людей Стены в два цвета, оранжевый и белый Цвета его величества Вместо прозрачной стены сделал одно окно Под потолком лампу подвесил С жестяным абажуром Конечно, все это декорация Ни жести, ни железа, ни дерева Ничего этого на самом деле здесь нет И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет Лежит там один мой единственный автоматный патрон Который у меня в кармане куртки валялся И на тумбочке ничего нет У гепарда стояла фотография женщины с ребенком Рассказывали, что жены с дочерью Сам он об этом никогда не говорил Я тоже хотел поставить фотографию Гепарда Каким я его в последний раз видел Но ничего у меня из этого не вышло Наверное, Корней правильно объяснил Что для этого надо быть художником Или там скульптором Ну, в общем, мне моя конура нравится Я здесь отдыхаю душой А то в других комнатах, как в чистом поле Все насквозь простреливается «Правда, нравится она здесь только мне». «Корней посмотрел, ничего не сказал». «Но, по-моему, он остался недоволен». «Да это еще полбеды». «Хотите, верьте, хотите, нет». «Но это моя комната сама себе не нравится». «Или самому дому». «Или змеиное молоко той невидимой силе, которая всем здесь управляет». «Чуть отвлечешься, глядь, стула нет». «Или лампы под потолком». «Или железный ящик в какую-то нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат». «Вот и сейчас смотрю, нет тумбочки». То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не гепарда Да и не тумбочка вовсе Шут знает что, какое-то полупрозрачное сооружение Слава богу, хоть сигареты в нем остались, как были Родимые мои самодельные Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку И это самое сооружение изничтожил Честно скажу, с удовольствием А тумбочку вернул на место И даже номер поставил 0064 Не знаю что этот номер значит Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойней. В комнате моей приятный полумрак. Окно низкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать, что бы мне на эту тумбочку положить. Думал, думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет Ее Величества. Обрастил я его рамкой, как сумел, Пристроил посередине Закурил новую сигаретку Сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец Все мы бойцовые коты До самой нашей смерти Ее рыцари и защитники Все, что есть в нас хорошего Принадлежит ей Нежность наша, доброта наша Жалость наша Все это у нас от нее Для нее и во имя ее Сидел я так сидел И вдруг спохватился В каком же это виде Я перед ней нахожусь Рубашка, штанишки Голоручка, голоножка Тфу! Я подскочил, что даже стул упал. Распахнул шкаф, вздернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родное. Боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет. Видимо, совсем берет сгорел. В пыль. Даже эти не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе. Пригляделся я в зеркало. «Вот это другое дело!» Не мальчишка сопливый, а бойцовый кот Пуговицы горят Черный зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости Пряжка ремня точно на пупе Как влетая. Эх, берета нет И тут я вдруг заметил, что ору я марш бойцовых котят Ору во весь голос да хрипа И на глазах у меня слезы Допел я до конца, глаза вытер и начал сначала, а уже в полголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце чуточку щемит, багровым заревом затянут горизонт, и до самой последней развеселой бойцовый кот нигде не пропадет. Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет девы, исполнять никак невозможно. Ха, гепард, помню, крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет. «Змейное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась! Ну что ты будешь с ней делать?» Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. «Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу?» «С домом этим проклятущим!» Поднял я стул и снова уселся. «Дом! Как хотите, ребята! А с домом этим все неладно!» Казалось бы, проще простого Стоит двухэтажный дом Рядом роща Вокруг на 25 километров голая степь Как доска В доме двое, я и Корней Все Так вот, ребята, оказывается не все Во-первых, голоса Говорит кто-то, и не один И не радио какое-нибудь По всему дому голоса И не то чтобы ночью Среди бела дня Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит, ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос, куда он девается. Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль кабиной. Она наискосок в конце песчаной дорожки, шагах в 50. Потом слышу, в глубине дома вроде бы хлопнула дверь. И сразу же тишина. И чувствую я, что опять остался в доме один Так, думаю, значит он не через нуль кабину уходит И тут меня как кобухом по голове ударило «Дверь!» «Где же это кроме моей комнаты в нашем доме двери, которые хлопать могут?» Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж Сунулся туда-сюда, коридор какой-то светлый, окна вдоль стены Ну, это как всегда у них И вдруг слышу шаги Не знаю, что меня остановило Притаился, стою, не дышу Коридор пустой. В дальнем конце дверь. Обычная. Крашеная. Как я ее раньше не замечал? Не понимаю. Главное шаги. Несколько человек. Ближе, ближе. И вот у меня аж сердце сжалось. Прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко. Имперские парашютисты в полном боевом в этих своих разрисованных комбинезонах. Автомат под мышкой топорик на заду. Я сразу лег. «Один ведь ничего нет, голые руки. Оглянуться, пропал». Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери. И нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и все. «Ну, ребята, как дунул я обратно к своей комнате и только там опомнился. До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Ну вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом? И что это за дверь?» Бросил я окурок на пол, посмотрел, как его пол в себя втягивает и поднялся. Страшновато, конечно, но надо как-нибудь начинать. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее. Или, скажем, марши распевать, запершись в комнате. Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо, но корней у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору, благим матом выручит. Спустился я в тот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался Пройду десять шагов, остановлюсь, послушаю и дальше Добрался Дверь как дверь, никелированная ручка Приложил ухо, ничего не слышно Нажал плечом, не открывается Взялся за ручку, потянул Опять не открывается Интересно Вытер я с лба пот, оглянулся Ничего Снова взялся за ручку, снова потянул И тут стала дверь открываться Со страху или от неожиданности я ее проклятущую опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке. Не лезь, дурак, не суйся. Тебя не трогают, и ты не трогай. И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло. Смотрю, прямо на стене сбоку от двери маленькими аккуратными буковками написано по-алайски. Значит. То есть там вообще-то много чего было написано. Всего в количестве шести строчек. Но все остальное была математика Причем такая математика, что я в ней только одни плюсы и минусы разбирал Так это выглядело Четыре строчки этой самой математики Потом слово «значит» подчеркнутое двумя чертами А потом еще две строчки формул Обведенные жирной рамкой На ней у него грифель раскололся У того, кто писал Вот так-так В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке Такая тут толкотня поднялась Что я про дверь забыл «Выходит, я не один тут? Есть еще алайцы?» «Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали?» «Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю» «Или эту математику вы развели только для отвода глаз» Ничего не успел я в этот раз додумать, потому что услышал, как меня зовет Корней Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел вверх Кое-как бухнулся на стул, закурил И схватил какую-то книжку Корней снизу гаркнул еще пару раз А потом слышу, стучит в дверь Это у него, между прочим, правильно Хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука Это мне нравится Мы к гепарду тоже всегда стучали Но сейчас-то мне было не до этого Войдите Говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость Будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу Он вошел Приостановился на пороге Прислонился к косяку и смотрит По лицу ничего не понять Тут я сделал вид, что спохватился и притушил окурок Тогда он заговорил «Ну как луна?» Спрашивает «Я молчу Сказать-то мне нечего В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет Но этого никогда не бывает Так вот и сейчас «Пойдем-ка», — говорит «Я тебе кое-что покажу А потом, может быть, и до луну смотаемся Опять эта луна?» Она мне скоро плешь проезд, наверное, это луна. Слушаюсь, говорю, и на всякий случай спрашиваю: прикажете переодеться? А тебе в этом не жарко, спрашивает он. Я только усмехнулся, не мог сдержаться. Вот такой вопросик. Ну, извини, говорит он, словно мои мысли подслушал. Пошли! И повел он меня, куда раньше никогда не водил. «Нет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме есть такое». В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей, и открылась дверца. За дверцей открылась лестница вниз, в подвал. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей. Такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет. «Понимаешь, Гак? Говорит он мне с каким-то странным выражением С грустью, что ли Я ведь раньше работал космозоологом Исследовал жизнь на других планетах Ах, какое это было чудесное время Сколько миров я повидал И в каждом новом мире полно диковинных тайн Всей человеческой истории, наверное, не хватит Чтобы разгадать эти тайны до конца Вот посмотри-ка Он схватил меня за рукав и поволок в угол Где на черной лакированной подставке Был растопырен какой-то странный скелет Величиной с собаку Видишь? У него два позвоночника. Зверь с нестагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий. Выяснилось, что на нестагме обитает целый новый бранч животного мира. Двухордовое. Их нет больше нигде. Да и на нестагме только один вид. Откуда он взялся? Почему? 50 лет с тех пор прошло. Никто эту загадку так и не решил. Или вот это. И пошел он, и пошел. Таскал меня от скелета к скелету Руками размахивал Голос возвышал Я таким его еще не видел Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания Не знаю Из того, что он мне говорил Я, конечно, мало что понял И мало что запомнил Да и, в общем, я не особенно старался Какое мне до всего этого дело Забавно было только на него смотреть А уж эти зверюги У него их было, наверное, штук сто Либо скелеты, либо целиком Словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы Как я понимаю для особой сохранности Либо просто чучела Как в охотничьем домике у его высочества А то только одни головы или шкуры Вот во втором зале у него Когда мы только туда вошли Я даже попятился Вся стена справа завешена одной шкурой змеиное молоко Длиной метров двадцать В поперечнике метра три А то и все четыре Аж на потолок краем залезает И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей. И каждая чешуище с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел! Глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая в мой кулак, и глаз не видно, и в рот палец не просунешь. Как это оно питало свою тушу, непонятно. Потом смотрю, в конце зала вроде бы еще одна дверь В темное помещение Подошли поближе Да, ребята, это оказывается не дверь Это оказывается пасть раскрытая Ей-богу, дверь И даже не в комнату дверь, а скажем, в гараж Или, может быть, в ангар Называется это зверюга Тахорг И добывают ее на планете Пандора А корней мимо нее это рассеянно прошел Как будто это черепаха какая-нибудь Или, например, лягушка А голова ведь с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове? И каково его добывать было? Из ракетомета, наверное. Ну что там еще было? Ну там всякие птицы, насекомые громадные. Нога мне понравилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залетав в этот прозрачный материал ну страшная нога, конечно. Больше меня ростом, узловатая, как старое дерево. Когти восемь штук Такие у дракона Гугу изображают Каждый коготь как сабля Ладно Замечательно что Оказывается Кроме такой вот ноги Или скажем хвоста Ни в одном музее ничего от этого зверя нет Обитает он на планете Яйла И сколько лет за ним не охотятся А целиком добыть так и не сумели Пули его не берут Газы его не берут Из любой ловушки он уходит Мертвыми их вообще никогда не видели А добывают так по частям У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются. Некоторое время еще как бы живут. Скребутся там или дергаются. Ну, потом, конечно, замирают. Да, нога. Я перед этой ногой стоял с разъявленной пастью, что твой-то Хорк. Велик все-таки создатель. Ну вот ходим мы вот так, ходим. Корней рассказывает, горячится. А мне уже все это малость надоело. И стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре. «Как мне с ней быть?» И какие я из нее выводы должен сделать А потом меня снова что-то вернуло на корнее. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный Где у него жена? Где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть Первый раз я ее еще в госпитале видел Они там через весь зал перемигивались А потом она и сюда к нему приходила То есть как она приходила, я не видел Но вот как он ее провожал До самой нуль кабины довел Это все у меня на глазах было Только у него с нею настоящего счастья нет Он ей Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда А она ему Ненавижу, мол, каждый день, каждый час Или что-то в этом роде Видали? А чего тогда приходила, спрашивается Только расстроила человека До последней степени Она в эту кабину, фррр, и как не было А он стоит, бедняга И на лице у него опять эта тоска с болью пополам Как тогда в госпитале и Я наконец вспомнил, у кого такие лица видел У смертельно раненых Когда они кровью истекают Нет, у него в личной жизни неудача Я уж на что посторонний человек Простым глазом вижу Может он потому и работает днем и ночью Чтобы отвлечься И бзик этот зоологический у него из-за этого Отпустит он меня когда-нибудь из этого подвала Или так и будем здесь всю жизнь ходить Нет, не отпускает Опять чего-то объяснять начал Половину-то мы хотя смотрели. Пожалуй, осмотрели «Да, жило вот все это зверье, поживало за тысячи световых лет от этого места, горя не знало, хотя и имела, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и в этот музей, с научной целью, и мы вот тоже. Живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем. Они смотрят на нас и уже готовят мешок, с научной целью, или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница?» «И, может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить, почему мы такие и откуда взялись и зачем?» «И до того мне вдруг родными сделались эти зверюги?» «Ну, не родными, конечно, а как бы сказать?» «Вот, говорят, во время наводнений, или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слышал. Вот и у меня такое же появилось чувство». И как на грех именно в этот момент я увидел скелет. Стоит в уголку скромно, без особой какой-нибудь подсветки, невелик росточком, пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги, что я скелетов человеческих не видел. Ну, может, грудная клетка пошире. Ручки какие-то маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки и ножки кривоватые. Все равно человек. «Наверное, что-то в моем лице тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на скелет, потом опять на меня». «Ты что?» – спрашивает. «Не понимаешь что-нибудь?» «Я молчу, уставился на этот скелет, а на корне стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого». А Корней говорит спокойно. «Да, это тот самый знаменитый псевдохома. Тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?» «Нет», – сказал я, – «сам думаю, сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?» «Это удивительная история», – сказал Корней. «И в некотором роде трагическая». «Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны». Тут он развел руками. «Но не оказались. Скелет – чепуха. Я тебе потом фотографии покажу. Страшно». В прошлом веке научная группа «Номогория» открыла этих «Псевдохома». Долго пытались вступить с ними в контакт. Наблюдали их в естественных условиях, исследовали, пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт – животные. Соответственно, с ними и обращались как с животными. Держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная – Животное обязано быть человеком, но человеком не является И вот еще несколько лет спустя на Магоре обнаруживают пустой город Мощнейшая цивилизация Совершенно не похожая ни на нашу земную, ни на вашу Невиданная, совершенно фантастической фактуры, но несомненная Представляешь, какой это был ужас Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился И только еще через 20 лет нашли Оказалось, да, есть на планете разум Но совершенно нечеловеческий До такой степени не похож ни на нас, ни на вас не скажем, на Леонинян Что наука даже не смогла предположить Возможность такого феномена Да, это была трагедия Он вдруг как-то потускнел И пошел из зала, словно забыв обо мне Но на пороге остановился и сказал Глядя на скелет в углу А сейчас есть гипотеза, что это вот Искусственные существа Понимаешь? Магиряне их создали сами Смоделировали, что ли Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с магарянами общего языка Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал Вот так-то, брат, храбрец, а ты говоришь космозология Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить Но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала Пошли мы из музея вон Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищенный И таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в общем-то, и нет. Даже стола у него нет. До сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий Ни украшений каких-нибудь А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает Шкуру бы эту изумрудную загнал Слуг бы нанял, статую бы везде поставил Ковры бы навесил Знай наших Правда, что с него взять? Холостяк А может быть, ему и по должности не положено раскошествовать Что я о его должности знаю? Ничего То-то он музей в подвале держит Слушай, как, говорит он вдруг «А ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?» Застал он меня этим вопросом врасплох «Кто его знает, как тут мне надо отвечать?» «Да и вообще, откуда я знаю, скучно мне здесь или нет?» «Тоскливо, да?» «Неуютно, да?» «Место себе не нахожу, да?» «А скучно?» «Вот человеку в окопе под обстрелом скучно?» «Ему, ребята, скучать некогда» «И мне здесь скучать пока некогда» «Никак нет!» – говорю «Я свое положение понимаю» «Ну и как же ты его понимаешь?» «Всецело нахожусь в вашем распоряжении», – он усмехнулся. «В моем распоряжении?» «Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу тебе уделять все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше». «Никак нет», – возражаю я вежливо. «Никогда не забуду, что вы мой спаситель». «Спаситель?» хм. до спасения еще далеко». «А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?» У меня сердце ёкнуло. «Как прикажете?» — говорю. Он подумал. «Пожалуй, прикажу», — сказал он, поднимаясь. «Пожалуй, это будет полезно». И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них тут поминутно раскрываются и закрываются, к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить. А там змеиное молоко. Стоит там, ребята, этокий долдон в два с половиной метра ростом. Плечищи, ручищи. Шеи нет совсем. А морда закрыта как бы забралом. Частой такой матовой решеткой. А по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу, не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, но ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще и произносит грубым басом «Привет, Корней!» «Привет, драмба, говорит ему Корней. «Выходи!» Тот выходит. И опять. Чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь! Статуя! Но он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха. Только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты. И эти свои уши фары на меня завел. Я чувствую, за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется бродяга и говорит, «Да ты не трусь, не трусь, бойцовый кот! Это же робот! Машина! Спасибо, думаю, легче мне стало от того, что это машина, как же!» «Таких мы теперь больше не делаем», говорит Корней, поглаживая Долдона по локтю издувая с него какие-то там пылинки. «А вот отец мы с таким хаживал и на Яллу, и на Пандору!» «Помнишь Пандору, Драмба?» «Я все помню, Корней», басит Долдон. «Ну вот, познакомьтесь», говорит Корней. «Это Гаг, парень из преисподней. На земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение». «Жду ваших приказаний, Гаг», басит Долдон и как бы в знак приветствия поднимает свою широченную ладонь под самый потолок. «В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал «Кто ты, друг?».